Говорящая сумочка Английский психолог Кеннет Берт утверждает, что по содержанию дамской сумочки можно узнать характер ее владелицы. Например, говорит Берт, современная женщина, в чьей сумочке царит хаос, наверняка мечтательно, у нее доброе и отзывчивое сердце. Если ваша знакомая одним движением руки выхватывает нужный предмет, можете не сомневаться, у нее сильный характер, она уверена в себе, порой даже слишком. Если же сумочка набита косметикой и парфюмерией, то ее хозяйка, по мнению Берда, импульсивна и часто принимает желаемое за действительное. На словах и на деле. Проводя исследование о браке и семье Ферге, Институт по изучению общественного мнения Аленсбаха обратился к женатым мужчинам с вопросом, считают ли они нужным помогать женам по хозяйству. 89% мужчин заявили, что это просто необходимо. Тогда социологи Института обратились к женщинам с известной долей провокационности, видоизменив вопрос, помогает ли им мужья. Лишь 21% опрошенных сказали, что мужья берут на себя часть домашних дел. Более того, представители сильного пола явно не склонны считаться с растущим стремлением женщин заниматься профессиональной деятельностью, предпочитая видеть их на кухне. Таким образом, слова мужчин откровенно расходятся с их делами. Необыкновенные клубы. Клуб в защиту тещ функционирует в Аргентине. В нем имеют право состоять только те зятья, которые прекрасно относятся к обожаемым матерям своих любимых жен. С другой стороны, у мужей, которых вечно третирует их дрожайшие половины, есть тоже свой клуб «Отдушина», которому скоро исполнится сто лет. Правда, хотя женатых мужчин, находящихся под дамским каблучком, миллионы, в списках всего клуба насчитывается едва сто человек. А на одном из его последних заседаний присутствовало всего-навсего «Двадцать храбрецов. Остальные же отделались посылкой телеграммы следующего содержания. «Приехать не могу, жена не пускает. Попробуйте запомнить». Более месяца спорили жители Лондона, супруги Джон и Маргарет Нельсон, о том, как назвать свою новорожденную дочь». Никто из них не хотел уступать. Только после вмешательства близких родственников они пришли к необычному соглашению. Дежурный полицейского участка, куда Нельсоны пришли получить свидетельство о рождении своего ребенка, вынужден был слушать, как зовут девочку, около трех минут, поскольку по желанию родителей в нем было 130. 9 имен. Пришлось заказывать специальный бланк свидетельства для того, чтобы в нем уместилось полное имя дочери экстравагантных родителей. За эмансипацию мужчин. Еще в 1968 году в Югославии была создана Ассоциация Холостяков, Единственное в мире. Особенность этой общественной организации состоит в том, что она объединяет не убежденных холостяков, а тех, кто борется против одиночества сильного пола. Сразу же после сформирования ассоциации обратилась в ООН с предложением официально провозгласить 22 марта международным днем мужчин. В штаб-квартире Ассоциации бережно хранится письменное свидетельство того, что тогдашний генеральный секретарь мирового сообщества «Утан»